Головок 6.3. «Спорт». Пункт 6.3.1. «Спортивная хитрость». «Особо приятно чувствовать себя победителем, если ты справился с противником гораздо сильнее тебя, победив его с помощью ума и хитрости». Гвидо Дель Рей. Наверное, спорт – это один из немногих видов человеческой деятельности – которым обман не только не осуждается обществом, но и всячески приветствуется. Однако в применении к спорту плохое слово «обман» заменяется более неопределенным выражением типа «спортивная хитрость», «ловкость», «расчетливость», «предусмотрительность» или совсем уже «благозвучным» «тактическое мастерство». Например, в книге «Психология спорта высших достижений» в разделе «Тактика» говорится, в ходе соревновательной борьбы каждый спортсмен имеет свою определенную изменяющуюся линию поведения, цель которой завуалировать собственные намерения от соперника и одновременно раскрыть его тактические намерения, создать благоприятные условия для решения конкретных соревновательных задач переводе на простой русский язык это означает примерно следующее. Спортсмен должен скрыть от противника свои хитрости и угадать его уловки, чтобы в итоге обмануть его. Спорт – это борьба, но очень редко она бывает борьбой исключительно с земным притяжением, при поднятии тяжести, например, или с самим собой. Гораздо чаще целью спортивной борьбы является выигрыш у другого человека или команды. В этом случае спорт является как бы сконцентрированной моделью человеческих взаимоотношений во всей их сложности и бескомпромиссности. Если в обыденной жизни мы зачастую можем легко отступить или прийти к взаимному соглашению, то в спортивной жизни, а особенно в спорте высших достижений, Обратный путь бывает перекрыт наглухо. Болельщики и тренер никогда не поймут спортсмена, который за несколько мгновений до боя откажется выходить на ринг. Или футболиста, который в разгары игры вдруг отойдет к кромке поля, чтобы отдохнуть и выкурить сигаретку. Мир спорта построен по закону контраста, как черно-белый телевизор. В нем не в части полутени. Ты или чемпион? или проигравший. Как говорили древние спартанцы, со щитом или на щите. Или ты с честью возвращаешься с битвы, гордо неся свой щит, или твои боевые товарищи несут твое тело. Напряженные спортивные ситуации однозначно диктуют выбор средств для достижения главной цели ⁇ победы любой ценой. Все ставится на кун, а значит и применяться могут любые способы не запрещенные правилами явно. С одной стороны, правила определяют честную борьбу, но с другой эта честность весьма относительна. Там допускаются многие виды обмана, запрещенные в других видах человеческой деятельности. Например, если в обычной жизни один предприниматель заявит другому, что собирается купить у него вагон с сахара и тут же нарушит свое слово, купив этот вагон в другой фирме, Он будет закономерно обвинен в нечестности и двуличности. Но когда футболист на поле с помощью наклона корпуса и замаха ноги показывает вратарю, что будет бить в нижний левый угол ворот, а сам пробивает в правый верхний, он срывает аплодисменты зрителей, хотя обман лицо. На эту специфическую особенность спорта указывает Мясников в предисловии к книге «Харро». Фон Зингера. стратегем Никому не нравится быть обманутым. Моральный, а порой и материальный ущерб запоминается надолго. Причем моральный в большинстве случаев переживается сильнее. Обман обычно воспринимается как свидетельство моральной нечистоплотности, хитрости. Но представьте себе, что вы проиграли партию в шахматы или в шашки, Причем, может быть, не одну, а несколько подряд. Вы ведь не заявите, что вас обманули. Вы признаете, что противник сильнее вас. Он владеет не только правилами игры, но и ее сутью, тонкостями, стратегическим видением и тактическими ловушками. Все это достоинство игроков высшего класса, гроссмейстеров. Их превосходство вы признаете без обиды. Пункт 6.3.2. Ложная слабость. Если ты можешь что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь. Если ты пользуешься чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься. Если он силен, уклоняйся от него, приняв смиренный вид, вызови в нем самомнение. Нападай на него, когда он не готов, выступай, когда он не ожидает. Сунь Цзы. Искусство войны. Особую остроту спортивным достижениям придает умение обмануть противника, а задача его избить с толку там, где морально-волевые усилия дополняются предельной мобилизацией физических сил. К таким видам в первую очередь относятся борьба, бокс и фехтование. Казалось бы, в боксе должен побеждать в первую очередь тот, кто обладает сильным ударом, хорошей техникой, выносливостью и скоростью но зачастую побеждает не самый сильный, а самый ловкий и хитрый. Тот, кто сумеет навязать изначально более сильному противнику свой рисунок боя, при котором максимально проявляются те его, пусть и незначительные, преимущества перед соперником, благодаря которым он сможет победить. Вообще, спортивные единоборства более всего близки к военному искусству, от которого они, собственно говоря, и произошли. В пособиях по восточным боевым искусствам подчеркивается, что более слабый в физическом отношении человек вполне может выиграть бой у физически более мощного противника только за счет хитрости и обмана. Основатель дзюдо, знаменитый японский мастер Кано Дзигора, положил в основу своей системы борьбу не силу, или противостоянию ей, а стратегию видимых уступок, при которой сила и мощь противника обращались ему во вред. Он говорил, что сам термин дзюдо означает путь мягкости, податливости и умения демонстрировать сопернику свою слабость, уступая на время во имя конечной победы. Такая тактика борьбы позволила Кано Дзигору в конце концов победить другие направления японских единоборств. Как писал еще в XVII веке иезуит Бальтасар Грасян, «Не можешь надеть шкуру львину – носи лисью. Вовремя уступить – победить. Кто своего достиг, того не осудит. Не хватает силы – действуй умом. Ловкость свершила больше, нежели сила». Чаще мудрые побеждали могучих, а не наоборот. И пусть его слова относились не к спорту, а к политике, сила, заключенная в них, от этого не меньше. Зи Цзянчен, эксперт по прикладному варианту китайского ушу Дуаньда, пишет в своем руководстве. В схватке необходимо применять демонстративные ложные атаки. Обманные движения, чтобы ввести противника в заблуждение. Сделав легкое движение рукой, ударить ногой, защищаясь слева, ударить справа, уклоняясь вправо, атаковать левой ногой, совершая вперемешку ложные и реальные движения, заставить противника растеряться и создать тем самым условия для контратаки. В свое время мне довелось встречаться с доминиканцем Луисом, призером панамериканских игр по тхэквондо. Он приезжал в наш город для проведения показательных выступлений по приглашению моего друга Вячеслава Султанова. Встреча с Луисом произвела на меня сильнейшее впечатление. Наш бой был учебным и длился несколько минут. Слишком велико было различие в уровне нашего мастерства. В настоящей схватке я не продержался бы против него и 20 секунд. С его стороны шел непрерывный, все убыстряющийся поток обманных движений, который завершался мощной атакой. Самое неприятное было в том, что я не мог угадать, какие из ударов отвлекающие, а какой будет реальным. Темп удара все время возрастал, что заставляло меня применять блоки и защитные приемы. В тот момент, когда я не выдерживал предложенного темпа и не успевал отреагировать на очередную ложную атаку, проводился реальный пробивающий удар. Обман рекомендуется применять не только в технике, но и в тактике спортивного или реального поединка. Вновь возвращаясь к урокам Луиса, я вспоминаю, как он учил нас. В реальном бою на улице прежде всего определите относительную силу ваших противников. Если враг слабее вас, то открыто демонстрируйте свое превосходство, стараясь воздействовать на его психику и подавить его волю к победе. Если же он сильнее, то до поры до времени притворитесь слабым и хилым, чтобы он расслабился и потерял осторожность, и только после этого переходите к решающей атаке. Если против вас трое, выберите главного в стае. Узнать его просто. Когда он говорит, все его слушают и молчат. Когда он молчит, остальные смотрят на него. Притворяясь слабым и растерянным, приблизьтесь к нему и нанесите сокрушающий удар, выводя его из игры. После этого сразу меняйте образ, превращаясь из слабого и неуверенного в себе человека в свирепого и беспощадного. В таком образе наносите удар по самому слабому из трех. Обычно после такого показательного урока третий, оставшийся сам, выбывает из борьбы. Особо изощренный интеллектуальный обман встречается в шахматах, где для него даже придумали особое название комбинационный стиль игры. Суть его состоит в том, чтобы обманными действиями, часто жертвуя пешкой или другой фигурой, спровоцировать противника на определенные ответные ходы, которые впоследствии должны неминуемо привести его к поражению. Поэтому шахматисты никогда не спешат принять предлагаемую им жертву, а вполне закономерно полагают, что за таким подарком Вскоре последует весьма неприятное для них продолжение. Вот почему, пожертвовав по неопытности Ферзя, Остап Бендер привел в ужас басюковского любителя шахмат. Пункт 6.3.3. Договорные матчи. Не всякий спортивный обман остается без наказания, причем сурово. В действующем ныне уголовном кодексе есть статья, которая определяет плату за подобные преступления. Надо сказать, что договорные матчи были и в советское время, и тем более в нашу капиталистическую эпоху. Разница состоит только в суммах премиальных. Чем важнее цена победы, тем выше ставки гонораров судьям, а попросту взяток. Как говорили древние шумеры, совесть как золото. Чем она чище, тем выше ее продажная стоимость. С развитием товарно-денежных отношений в Новой России, а также с появлением спортивных тотализаторов, повысилась ценность результатов матчей и, соответственно, начал развиваться теневой бизнес договорных матчей и схваток. Такая практика являлась примером прямого обмана болельщиков и участников спортивных тотализаторов, которые ставили деньги на какую-то команду или спортсмена, надеясь на его победу, Объективным причинам. Чтобы остановить нарастающую волну взяток, в Уголовный кодекс РФ была внесена статья 184 Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. Она состоит из пяти частей. Первая определяет наказание задачи взятки судье, тренеру члену жюри и так далее. Цель взятки оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Максимальное наказание за это 5 лет лишения свободы. Если же данное деяние было совершено организованной группой, то наказание может быть большим до 7 лет лишения свободы. Третья и четвертая части статьи 184 определяют наказание для получателей взяток – спортсменов или судей, а пятая часть касается посредников в этом нечестном деле. К сожалению, наказание еще никогда не помогало искоренить преступление, и эта сфера не исключений. Слишком большими могут быть суммы заработанные на манипуляциях со спортивным результатом в крупных матчах, где в тотализаторе крутятся десятки, а то и сотни миллионов рублей. Да и доказать сговор в спорте тоже нелегкое дело. Но не смогла, как говорится в известном анекдоте про лошадь на ипподроме. Проигравшая команда или спортсмен всегда могут найти много причин для своего проигрыша. А компенсацией неудачного выступления будут деньги, полученные от обмана болельщиков. Так что участие в спортивном тотализаторе – это лотерея, где правила могут быть изменены без оповещения всех участников такой игры. К этому нужно добавить еще одно юридическое уточнение. Порой кто-то берет на себя обязательство повлиять на исход игры. При этом он получает аванс за свои услуги, но обещает вернуть его, если договориться с другой стороной не получится. Далее этот человек ничего не делает и просто ждет результата. Если результат окажется выгодным для посредника, то он возьмет с заказчика остальную часть гонорара. Если результат игры оказывается неудовлетворительным, просто возвращает аванс. Вроде бы честно, а на самом деле однозначный обман. В таком случае посреднику грозит не статья 184, а статья 159 УК РФ мошенничество. Пункт 634. Допинг как обман Особый, весьма болезненный для многих спортсменов вопрос это проблема допинга. С формальной точки зрения, прием стимулирующих препаратов есть и безусловный обман соперника, судей и болельщиков так как допинг дает преимущество в силе и скорости. Однако бывает и так, что спортсмен, без задней мысли принимающий, скажем, допинг, внезапно снимается с соревнований из-за наличия эфедрина в его организме. На него падает тяжелое обвинение в обмане, хотя на самом деле жертвой обмана по незнанию оказывается он сам. Но, конечно, порой стимулирующие препараты спортсмены принимают сознательно. Правда, парадокс состоит в том, что на крупных соревнованиях, Олимпийских играх и чемпионатах мира все победители проходят обязательный антидопинговый контроль. Так что применять там допинг слишком опасно. А на мелких соревнованиях принимать стимуляторы не имеет смысла. Слишком мала цена победы. Тем не менее, желающие улучшить мировой рекорд при помощи химии всегда находятся. Наверное, самым знаменитым случаем последнего десятилетия XX века является случай с Беном Джонсоном, победившим в забеге на 100 метров на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. Он отмолотил сотку за 9,79 секунды, достигая на отдельных участках дистанции скорости 43,4 км в час. Но его слава жила всего несколько часов, а потом были годы позора. Золотую олимпийскую медаль получил Карл Льюис, потому что допинг-тест установил в крови у Джонсона наличие астероида. В качестве спортивного психолога я работал с разными спортсменами, предпочитая единоборство и уверен, что гораздо безопаснее допинга, а порой не менее эффективно использовать психологические методы саморегуляции, которые дают хороший результат, но не оставляют химических следов в организме. Такие методы психологии, как НЛП – нейролингвистическое программирование, эриксоновский гипноз и аутотренинг – аутогенная тренировка, позволяет спортсмену максимально эффективно работать в самые ответственные периоды соревнований и полностью расслабляться в перерывах. Проблема только в том, что в настоящее время в России недостаточно спортивных психологов, в совершенстве владеющих данными методиками.